Глава 5 Ожившие кошмары. Схватив боевую секиру, Перин выбежал из дома босой, в одном белье, ибо холод уже не был ему врагом. Луна окунала тучи в молочно-белое сияние. Взор Перина ясно к огнем различал скользящие меж дерев тени, обступающие лагерь. Ростом иные из них казались не меньше, чем Лойл, Но уродливые их лица давно обратились в звериные морды, украшенные клювами, а у иных оставались полулюдские физиономии, рогатые, увенчанные пушистыми гребнями, и рядом с ними прокрадывались к человеческому жилью зверолюди с копытами или когтями вместо сапог. Перин хотел поднять тревогу, но вдруг широко распахнулась дверь бревенчатого дворца Леди Моррейн, и в ночь вылетел, сжимая меч Лан, крича во все горло. «Тролоки, проснитесь! К оружию! Рубите тролоков!» Выпрыгивая из своих избушек, на его призыв откликались не одетые но не забывшие прихватить мечи бойцы. Яро ринувшись в драку, тролоки напоролись на сталь и оглохли от возгласов «Шайнар!» и «Дракон возрожденный!» Перин готов был побиться об заклад. Страж дежурил всю ночь, а не спал. Ибо облачен был сейчас по всей форме и уже размахивал мечом в жарком сердце боя, столь бесстрашно. Точно куртка на его груди была прочнее, чем кераса. Чудилось, будто Лан не сражается, а пляшет. И там, где кружила его пляска, визжащие троллоки падали замертво, ибо меч просвистывал их насквозь, как ветер, или дождь. Сменила свой сон на боевой танец и грозный Морейн. Оружием владычица лагеря поселка избрала хлыст. Но когда она стегала троллока, то по его телу шла полоса пламени. Вдобавок, свободной рукой, Морейн не уставала изымать из глубины воздуха поражающие огнем ядра. Их пламя приносило воющим троллокам неотвратимую гибель. Вспыхнула вдруг целиком. От корней до верхушки – мощная липа, за ней другая и еще вяз. Опрокинутые раскрытым светом, троллоки выли, но продолжали размахивать изостренными шипастыми секирами и изогнутыми наподобие кос мечами. Внезапно Перин заметил – из обители Морейн нетвердым шагом выходит Лея. Все остальное, кроме лица женщины, перед его взором как бы померкло. Посладица народа Туатаан, прижав руку к груди, прислонилась к бревенчатой стене. В отблеске света Перин видел на лице Леи боль, ужас и отвращение к резне. — Спрячьтесь! — выкрикнул Перин в сторону Леи. — Запритесь в доме! Рев битвы и стон боли волнами поглощали его слова. Воин побежал к несчастной. — Спрячьтесь в доме, Лея! Спасайтесь! Спасайтесь же, света ради! В двух шагах от перина уже ходил ходуном троллок с круто загнутым клювом вместо рта и носа. Тело его от плеч до самых колен покрывала украшенная шипами черная кольчуга. Троллок подскакивал, взрывая землю ястребинными когтистыми ногами, и поводил кровожадно изогнутой саблей. Пахло от него грязью, потом и кровью. Перин пригнулся под свист вражей сабли, коротко, бессловесно выкрикнул, достал и секирой. Вроде бы ему нужно бояться, но сейчас страх не брал юношу, у него была цель. Главное сейчас – дойти до Леи, увезти ее в убежище, а троллок стало быть просто помеха делу. Но троллок уже ревел и брыкался, катаясь по земле, так что Перин и не успел заметить, Ранил он врага или нанес ему удар смертельный. Воин перепрыгнул через извивающуюся тварь и стал карабкаться вверх по склону холма. На всю узкую долину расстилались зловещие тени деревьев, освещенных гигантскими кострами. Возле дома марейн одна из теней вдруг обратилась в Тролока, Рогатого и Кизломордова. В руках он сжимал секиру с громадным клювом-шипом, готовясь ринуться вниз в гущу схватки, но увидел Лею. — Не смей! — воскликнул Перин. — Только не Лею! О, свет! Нет! Осыпи скатывались под его босыми ступнями. Боли он уже не чувствовал. Троллок взмахнул секирой. Перин закричал. «Лея — Лея! Услышав человеческий голос, Троллок развернулся, и блеск его оружия сверкнул в глаза Перину. Юноша кинулся на змея и вскрикнул, когда вражья сталь чиркнула по спине. Отчаянный бросок, и перинг пальцами ухватился за козлиные копыта и дернул. Троллок потерял равновесие, шумно грохнулся и покатился вниз по склону, но успел зацепить перинг наручищами, которые вдвое больше человеческих, и потянул его за собой. Сцепившись, два бойца кубарем катились под гору. В ноздри Перину удали вонь козлиной шерсти и почти человеческий запах тролкового пота. Грудь воителя сдавливали тяжелые руки врага, не давая дышать, круша Перину ребра. Секира Тролока скатилась в ямину, но тупые козлиные зубы вцепились Перину в плечо. Человека стали жевать мощные челюсти. Боль поползла по левой его руке, и воин не сдержал стона. Грудь Перина силилась вдохнуть воздух, но перед глазами у него уже поплыли черные круги. Смутно он осознавал, что правая рука свободна, и в ней чудом не боевой топор. Перин крепко сжал рукоять топора, как молот, шипом вперед. С ревом на последнем дыхании Перин изловчился и вбил шип в висок тролоку. Без звука тот содрогнулся в предсмертных конвульсиях, разбросал в стороны руки и ноги и откатился в сторону. Совершенно инстинктивно Перин сжал пальцами топорища, оружие освободилось, а троллок, все еще подергиваясь, заскользил вниз по склону. Какое-то время Перин не мог вдохнуть. Горела в спине его рана, прорубленная сабли тролока Она сильно кровоточила, Но он все-таки встал, преодолев боль в спине и плече. «Лея!» Она, как прежде, прижималась спиной к стене дома, шагав в десяти от перина, и с прежним выражением лица следила за перином. Ему в глаза она старалась не глядеть. «Не надо меня жалеть!» — успел он прокричать. «Не спрыгнув с крыши дома марейн медленно, точно птичье перо, к земле опускался мурдрал Сколько бы ни длился неторопливый прыжок получеловека, черный его плащ мертво свисал с плеч. Будто бы исчезающий не летел вниз, а стоял на твердой земле. Безглазый взгляд самой смерти избрал целью Перина. От получеловека стлался зловещий запах смерти. Под безжизненным взором Мурдрала Перина сковал ледяной ужас. «Лея!» — выговаривали его губы. «Лея!» Одно это сумел сделать Перлин, прошептать имя, лишь бы только не бежать. «Лея, спрячься скорее, Лея!» Получеловек наступал на Перлина, надеясь, что уже подавил его волю страх смерти. Извиваясь, как змей в любовной пляске, Мурдрал выхватил из-под плаща свой меч, по-змеиному черный, освещаемый пламенем на ветвях деревьев. «Отрубим треноги ножку!» — Вот она и обвалится! — услышал Перин. Голос не гудел, а шуршал, как пересушенная кожа. Вдруг Лея бросилась на черного убийцу, пытаясь схватить его за ноги. Меч-змея будто сам собой нагнулся назад, мурдрал своего удара и не заметил, а женщина повалилась на каменистый склон. В уголках своих глаз Перин почувствовал слезы. — Я должен был прийти на помощь! Спасти Лею. Обязан был защитить ее. Но под взглядом безглазого Мурдрала не только действовать, думать тоже было почти невозможно. «Вот и мы, брат! Мы приняли тебя к себе, Йонэйбэк!» От слов, ударивших в глубине его мыслей, голова рыцаря зазвенела, будто гонг после удара. От звуки звона пронзили все тело. И в то же мгновение через ход Пронзенный звенящими словами, в сознание Перина вбежали десятки волков, точно таких же, какие теперь ворвались чащу долины. Волки гор, ростом по пояс человеку, серебристые, в густой седине, волки рысью вымахивали из ночи, зная об изумлении всех двуногих, ибо набросились явившиеся звери на испорченных, а Перин уже из последних сил заставлял себя не забывать что сам он — человек, а не волк. Но волки, седые волки, заполонили его сознание. Золотисто-желтый свет их глаз вливался в глаза воину. Наступавший на Перина получеловек остановился, словно вмиг утратив наглость. — Исчезающий! — произнес хрипло Перин. Но уже иное имя пришло в его память вместе с ворвавшимися в нее волками. — Тролоки! — Испорченные, созданные в годы войны тени, смешением в себе людского и животного, являли собой немалое зло и мерзость. Но Мурдраал, никогда не рожденный, молодой бык сплюнул. Рык искривил его человечьи губы, и воин напал на Мурдраала. Несущество извивалось вездесуще, как смерть. Меч его взлетал, точно черная молния. Но перен был теперь юный бык, ибо такое имя принесли ему седые волки гор. Юный бык, сжимающий в каждой руке стальной рог, он был теперь вместе с волками заодно. Он и сам стал уже волком, а каждый волк готов умереть вновь и вновь ради того, чтобы хоть еще один никогда не рожденный был повержен. Исчезающий пригнулся перед воином-кузнецом, Перед новым волком, защищаясь мечом от роковых ударов. Подколенные сухожилия и горло. Вот как наносит смертельный удар волк. Отскочив в сторону, юный бык преклонил колено, взмахнул секирой. Под коленку получеловека резанул боевой топор. Побежденный враг закричал. Отгрызающиеся в кости вопля в иной-другой момент у солдата могли вздыбиться волосы на голове. Но не сейчас. Мурдрал пал наземь, приподнялся на локте. Получеловек, нерожденный, не выпустил из рук свой меч, но не успел он взметнуть оружие, как боевой топор юного быка поразил его. Отваливаясь от шеи, голова Мурдрала повисла у черного существа за спиной. Но опираясь на локоть, нерожденный успел полоснуть мечом своим в воздух. Такова судьба никогда не рожденных. Умирать долго. Ему повторяли об этом волки. Да, юный бык и сам видел, что сваленные с ног тролыки катаются по земле и визжат. Но ни люди, ни волки не приходят их добивать. Эти троллоки, видимо, связаны были с Мурдралом незримыми узами и умирали, когда тот погиб, если их не убили раньше. Юному боку неудержимо хотелось поскорее спуститься со склона и, примкнув к своим сотоварищам, сражаться с испорченными и преследовать уцелевших, никогда не рожденных. Но об этом раздумывала не та частица его существа, которая помнила человеческая, которая не до конца оказалась похороненной в сознании, а брат волков. Наконец Перину удалось снова стать человеком. Лея... Отбросив топор секиру, он уложил женщину лицом вверх. Кровью залитый лоб, недвижный взгляд, наполненных смертью глаз, обличающий, как ему показалось, взор. «Я сделал все, что мог», — промолвил он. «Я хотел уберечь вас». Но взгляд женщины не изменился. «А что еще мне было делать? Он бы вас убил, если б я не убил его». «Вставай, вставай, юный бык! Идем убивать испорченных!» В разум ворвался, овладел им волк. Отпустив лею, Перин поднял топор. Влажным пламенем блеснуло его острие. Блистая жаждущим боевзором, воитель поспешил вниз по скалистому склону холма. Он был теперь юным быком. Чаша долины была там и тут освещена полыхающими кронами лип и сосна полила небо, как высоченный факел, когда юный бык вступил в общую битву. Ночной воздух отливал, как молния, водной голубизной. Эталан сошелся в бою с другим Мурдраалом. Сработанная древними айсседай сталь схлестнулась с черной, выкованной в кузницах Токандара, под сенью горы Шайлгул. Помахивая бревнышком серьезного размера, Этак примерно не короче заборной жердины. Лойл так обработал вокруг себя родные просторы, что стоило тройлок уступить на землю битвы, как он шлепался навзничь. Отважные люди сражались с пляшущими тенями в полную силу, как с людьми. И вдруг юный бык, Перин, приметил, как будто бы издалека, что слишком многие из шайнарских двуногих ранены. По трое, по четверо, Братья и сестры бились с врагами, увертываясь от мечей, коз и шипастых топоров, бросались вниз и рвали сухожилия, а после перегрызали горло упавшей добычи. Не было чести в такой битве, не было ни славы, ни жалости. Волки пришли не ради битвы, они пришли убивать. В одну группку серых братьев влился и юный бык, и вместо клыков служила ему секира, От битвы в целом он больше не помышлял. Был лишь троллок, которого он и его братья-волки отсекали от прочих и валили на земь. Потом был следующий, и еще один, и еще один, и еще, пока не останется никого из испорченных. Ни в долине Чаши, нигде бы то ни было еще. Перин неожиданно для себя ощутил, что нужно отшвырнуть секиру и зубами, клыками сразиться с врагами бежать, как и его братья, на четырех лапах, вырваться за горные перевалы, нестись, догоняя оленя, утопая по брюхо в снегу, и пусть ветер зимы пригладит его густую шерсть. Человек стал рычать по-волчьи, как его братья, и троллоки, скрещиваясь с ним взглядами, выли точно безумцы, страшась золотого взора сильнее, чем волчьего взгляда. Наконец, воин узрел чудо, Не осталось в долине ни единого троллока, а братья-волки догоняют последних врагов, воющих на бегу. Но в темном углу долины у семерых была иная жертва. Один из нерожденных решил бежать на своем твердолапом четырехногом. На своем коне мелькнула в голове у Перина далекая-далекая мысль, и братья-волки погнались за ним. В носы им бил его запах, запах самой смерти. Сознанием своим Перин оставался в мыслях каждого из сотоварищей, видел долину их милозами. Когда Периновы собратья настигли беглеца, тот с ругательством обернулся, и черный клинок, и черное одеяние обратили никогда не рожденного в часть самой ночи, но ночью простор для охоты волкам, братьям и сестрам. Пал один из собратьев. Юный бык зарычал, смертельная боль пикой пронзила его, но другие волки подступили ближе. Погибли еще братья и сестры, но волчьи челюсти стащили нерожденного с седла. Тот отбивался, норовя зубами вцепиться волкам в горло, полосуя шкуры и мышцы ногтями, не тупея тех твердых клыков, что были у двуногих. Но собратья, даже погибая, рвали и рвали Мурдраала. Но вот из груды тел, скованных объятиям последней схватки, выскользнула и повалилась на бок волчица-воин. Утренняя тучка, вот как звали ее братья-волки. Кроме имени, два слова несли в себе голубоватую небесную дымку. Все морозное утро, налетающий кусачий снег и туман в долине, уносимый ветром, в порывах которого чуялось предвестие доброй охоты, Она оплакивала погибших в бою собратьев. Утренняя тучка, волчица, выла от горя, обратив свою скорбь к луне. Вместе с волчицей юный бык, опечаленный участью мертвых, откинул назад свою голову и завыл. Но вот он услышал речь человека. Перед ним стояла мин «Что с тобой, Перин?» — спросила она. Рукав ее одежды был оторван. На щеке голубел синяк. На клинке ее кинжала и на палице, которую мин сжимала другой рукой, темнела кровь и шерсть. Все уцелевшие в бою воины без единого слова взирали на наперенно. Хлопал ресницами Лойл, устало опирающийся на длиннющую боевую дубину. Рядом с ним остановились шайнарцы, спешившие доставить из раненых товарищей к костру где Морейн уже обихаживала одного из воителей, а около нее высился Лан. Но сейчас и сама леди Айсседай всматривалась в лицо Перина. Подожженные в битве деревья обливали долину волнующимся светом, освещали оставшихся там и тут сраженных троллоков. Рядом с их телами лежали шайнарцы. Погибших в сече воинов было много — и везде виднелись тела павших собратьев юного быка. Слишком много их было. И вновь возжелал воин Перерин забыть по-волчьи. Он в тот же миг заставил себя забыть о волках братьев но сквозь барьер, выстроенный его волей, пробивались картины боя и чувство скорби. Наконец воину удалось укрыться от волков, не чувствовать их боль, их ярость, Их желание преследовать испорченных, бежать за... Перин вздрогнул, повел плечами. Огнем полыхала рана на плече. Плечо словно лежало на наковальне под ударами молота. Гудели от и ударов басые и поцарапанные ноги бойца. Пахло кровью, пахло тролоками пахло смертью. Я... я уцелел, Мин. Ты славно бился, кузнец сказал Лан. Страж поднял над головой свой кровавый меч и произнес «Тайшар Манатерен! Тайшар Андор!» Что значило? «Истинная кровь Манатерен! Истинная кровь Андора!» Стоявшие поблизости шейнарцы как мало их осталось, вознесли свои блещущие мечи и повторили «Тайшар Манатерен! Тайшар Андор!» «Таверен», – Товерен. кивнув, добавил важное слово лоял Смутившись, Перин опустил голову. Своими словами, Лан спас воителя от вопросов, отвечать на которые Перину не хотелось. Да заодно и воздал бойцу почести, хотя и незаслуженные. Никто из воинов не понял этого. Перин же терялся в догадках, что сказали бы шайнарцы, узная неправду. Но к нему подошла Мин. «Лея погибла!» – проговорил Перин. «Я не смог! Так хотелось защитить ее!» «Ты не сумел бы ей помочь?» – сказала Мин тихо. «Тебе уже было известно. Ее ждала смерть». Через секунду Мин содрогнулась, увидев рану в спине воина. «Морейн исцелит тебя. Она сейчас исцеляет тех, кому в силах помочь». Перин молча кивнул. Вдоль позвонков кровь у него ссохлась так, что превратилась в панцирь. Но боль он не хотел замечать. О, Свет, я едва вернулся на этот раз. Но пусть больше никогда не повторится такое. Не хочу. И не захочу ни разу. Но когда он бился воедино с серо-седыми, все было совсем иначе. Ему ведь и в голову не приходило, будто кто-то из незнакомых пугается его только потому, что Перин такой рослый и сильный. Никто ведь не считает его тугодумом только из-за того, что он старался быть осторожным. Волки мгновенно узнавали своих, пусть и не встреченных прежде, и с ними Перин был волком среди волков. Ни за что». Руки перенос сжали рукоять секиры. Нет. И услышав вдруг слова масимы Человек-волк вздрогнул. «Нам дан знак», — вымолвил Шайнарец, обращаясь ко всем воинам. Руки его и мускулистая грудь — все было в крови, ибо сражался воитель едва одетым, в одних штанах. К тому же после боя он сильно прихрамывал, но глаза его светились небывалым блеском. Они просто-таки сияли. Нам дано укрепиться в своей вере, сразиться за власть дракона, рожденного вновь. В союзе с нами явились волки. В последней битве под знаменем лорда дракона в одном ряду с нами выйдут на бой звери леса. Нам не спослан знак идти вперед. Лишь друзьям тьмы не по пути с нами. Двое шайнарцев кивнули в знак согласия с ним. Но уна лишь фыркнул и приказал. «Закрой рот, Масима!» Похоже, его не коснулось оружие врагов. Но ведь опытный уна бился с тролоками еще тогда, когда Перин не успел родиться на свет. Однако теперь не в силах уже бороться со своей усталью, Ветеран тяжело опирался на меч. Горел полный сил, только нарисованный глаз на повязке. «Стоит лорду-дракону бросить боевой клич, мы пойдем вперед! Но не раньше, чем услышим его команду! И вы, фермеры овцеголовые, растеркалятые, не смейте забывать всего!» Одноглазый, горящим взором, оглядел увеличившийся ряд солдат раны которых стали предметом забот Марэйн. Немногие даже после исцеления имели силы сидеть. Уно покачал головой. «По крайней мере, у нас найдется, чем согреть раненых. Шкурами ярых волков». «Никогда!» Голос Перина врезался в спор с такой страстью, что шайнарцы удивились. «Волки сражались в союзе с нами, и мы похороним убитых зверей». «Вместе с нашими павшими соратниками!» Уна, нахмурившись, уже раскрыл рот, готовясь возразить Перину. Однако тот уставил в лоб бойцу-ветерану свой взгляд, золотистый и прямой. И шайнарец опустил голову перед воителем. Перин собрался возобновить протесты, но в ту же минуту Уна приказал шайнарцам принести всех погибших волков. Мин посматривала на Перина искоса как обычно глядела, когда взору ее представали в других некие знаки. «Где Ранд?» — спросил он у девушки. «Бродит там, где потемней», — отвечала она, указав на дальний склон холма. «И не пробуй вызвать его на разговор. Ранд рычит на каждого, кто к нему подходит». «Но уж со мной-то он поговориться изволит», — возразил ей Перин. Мин продолжал удерживать воина от беседы с Рандом, уговаривая его показать свою рану Марейн. Но что и откроется, когда Марейн пронзит меня взглядом. О, свет! Нет, я не желаю об этом знать. Ранд сидел на валуне, укрывшись от света горящих деревьев, спиной опираясь о ствол кряжества дуба. Возрившись в пустоту перед собой, сунув ладони под красную куртку, Он обхватил себя руками, как будто все не мог согреться, словно и не замечая, что кто-то к нему приближается. Мин присела рядом с Рандом, тронула его за локоть, но он и не шелохнулся. И тут тоже Перин почуял дух крови, крови не только его собственной. — Ранд, — начал он, однако Ранд его прервал. — Тебе ведь неизвестно... Чем я занимался все время битвы? Ранд, как прежде, взирал в пространство, будто разговаривал с ночью. Я не делал ровно ничего. Ничего полезного для победы. Истинного источника поначалу. Я как ни тянулся, достать не сумел. Не мог ухватиться. Он все время ускользал. Но все же он мне поддался. Сжечь всех троллоков, спалить дотла исчезающих. Вот какой план мне явился. А что в итоге получилось? Я поддел огнем несколько старых деревьев. Вот и все. Он засмеялся над собой, молча вздрагивая плечами. Но на лицо Ранда вернулась складка горечи. Саедин вливал в меня в свою мощь с такой щедростью, что я уже готов был взорваться. точно фейерверк. Мне нужно было направить ее куда-нибудь, пока сила не сожгла меня. И мне уже хотелось обрушить гору на троллоков. И я пустил силу в дело. Видел бы ты мой поединок, не с врагом, со мной самим. Я бился против своей же силы, чтобы гора всех нас не похоронила под собой. Мин взглянула на Перина с болью, моля о помощи. — Мы... мы сражались с врагами, Ранд, — проговорил Перин. Вспоминая лица и стоны раненых, он унимал холод своего отчаяния. Тогда вспомнились тела убитых. «Пусть они мертвы, но ведь нас гора не погребла. Мы справились и без тебя, Ранд». Ранд прислонился к дереву затылком, закрыл глаза. «Я чувствовал, как они подкрадывались», — сказал он едва слышно. «Я только не знал, кто они». От каждого из них чувство, как от пятна на Саидин. А Саидин всегда где-то недалеко. Он призывает меня к себе. Голос его поет сладко. Но когда я понял разницу, уже кричал Рант, предупреждая нас. Если бы я умел владеть силой, я бы узнал о приближении трологов куда раньше. Но зачастую, когда мне в самом деле удается коснуться Саидин, Я вовсе не понимаю, что делаю. Поток его просто-таки смывает меня, несет с собой. Я бы мог хотя бы предупредить вас. Перин с трудом распрямил свои израненные ноги. Нас и так предупредили о близящейся опасности, промолвил он, сознавая, что убедить в этом хочет прежде всего самого себя. Нужно мне было поговорить с волками пораньше, Они бы меня наверняка предупредили. Они-то знали, что в горах появились троллоки и исчезающие. Волки спешили сообщить не о грозящих врагах. В миг этой мысли перенат... постигла догадка. Не изгони он волков из своего разума, он бы верно бежал вслед за стаей серых седых. Как носился нередко вместе с волками славный воин Элаис Мачира. Тот тоже понимал Волков. Но сколько бы ни резвился Элаес в компании серых братьев, о своей человеческой сути забывать он себе не давал. Как удавался Элаесу сей фокус, Перин не ведал, да и не видел он человека-волка давненько. По скрипу и скрежету камней под подошвами Перин догадался, подходят двое. Ветер донес их запах. Из осторожности воин не стал называть имена, пока Лэн с Марейн не приблизились настолько, чтобы их увидел обычный человек, не столь зоркий, как Перин. Верный страж поддерживал славную леди Айсседай под руку, столь деликатно помогая ей удержаться на ногах, что дама как бы не замечала его помощи. Морейн, полуприкрыв своей измученной усталостью глаза, держала в руке вырезанную из кости небольшую фигурку женщины, Как уже догадался Перин, то был Ангриал, дар эпохи легенд. Он давал Айседай возможность направить с его помощью много больше силы, чем могла она добыть без талисмана. Если в работе исцеления ей пришлось пустить в дело Ангриал, значит устала она уже до изнеможения. Мин поднялась, встречая королеву поселка. Однако Айсседай остановила ее жестом. «Помочь нужно каждому, кто ранен», — проговорила Морейн, взглянув на Мин. «Только после всех трудов можно будет отдыхать». И отойдя от Лана, она внимательно осмотрела рану Перина, провела холодной рукой по кровоточащему его плечу, затем вдоль ранения в его спине. От прикосновений Морейн Кожа Перина ощутила легкое покалывание. «Ничего страшного», — постановила целительница. «Рана в плече глубока, но у нее ровные края. Ну-ка, возьми себя в руки, герой. Так уж больно тебе не будет, но все же...» Никогда не лгал себе Перин, будто стоять рядом с человеком, имеющим доступ к единой силе, легко и приятно. Притом воин знал. Когда воздействуют силой на твое тело, выдерживать ее мощь вдвое, втрое, труднее, чем биться не на жизнь, а на смерть. Однако уже пару-тройку раз ощущал он на себе действие силы. И вроде бы представлял себе, каково бывает, когда направляют ее на тебя. Но опыт Перина ограничивался лишь теми случаями, когда Марейн всего лишь снимала с бойца усталость, уводя боль из натруженных мускулов. Сегодня Морейн творила над ним иное дело. Взглянув ей в лицо, Перин мгновенно осознал, что Айсседай смотрит в его тайную сердцевину, зрит его тело насквозь. Пытаясь вздохнуть, он в полу-беспамятстве едва не выпустил из рук секиру. Он ощущал и почти видел наяву, как сдергивается с его спины кожа как вздергиваются, сшиваются израненные мышцы. Воин не осознавал, чья невидимая рука поводит вперед и в сторону его бугритое плечо. Глаза его застилал туман. До мозга костей и еще глубже прошиб богатыря Мороз. Перин словно бы куда-то, падал, барахтался. Не зная, что и как подхватывает его и возносит, Он чувствовал себя вне времени и пространства. Прошла целая вечность, прежде чем мир перед ним вновь стал явным. Едва удержавшись на ногах, Морэн с помощью Лана отошла от Перина. Изумленный случившимся с ним перерождением, Перин заметил. Рана в плече его затянулась, кожа стала белой. Прочь убегала боль. Не утратив предусмотрительности, он не делал лишних движений, Но за пролетевшие секунды боль в спине тоже успела его покинуть. Ноги воина стояли на земле так крепко, словно не бывали ранены ни разу. И ликовал, урчал его голодный живот. «Ступай, поешь как следует», — приказала исцеленному Морейн. «Я заставила всю твою силу поработать до устали. Тебе надо восстановиться». Голод уже разворачивал перед мысленным взором Перрина роскошные облики яств. Сочился кровью бештекс, ждала его пряная оленина и нежное седло козы. Ему с большим трудом удалось победить мечтание желудка о мясе. Не лучше ли накопать под кустами съедобных корней, да пожарить их? По запаху они ничуть не хуже репы. Но живот его снова заворчал, Теперь уже знак протеста. — На тебе даже шрамов не осталось, кузнец! — услышал Перин голос Лана. — Израненные волки сами отступили в лес, — проговорила марин поглаживая свою поясницу и потягиваясь. Но оставшихся на поле зверей я постаралась подлечить. Она не обратила внимания на пронзающий взгляд Перина, будто разговор шел о делах обыденных. «Не знаю, какие резоны заставили их явиться сюда», — продолжала она. «Знаю одно. Они спасли всех нас от гибели». Перин молча повел плечами, опустил голову. Леди Айседай тронула ссадину на щеке мин, но молодая женщина сделала шаг назад, промолвив. «Рана у меня пустяковая. А вы уже устали, Марейн?» Вот видели бы вы, какие ссадины бывали, когда я просто падала. Улыбаясь, Марин опустила руку. Алан поддержал владычицу под локоть. Ну, ладно. Она улыбнулась. А ты-то как, Рант? Не ранен ли? Легкая царапина, нанесенная мечом Мурдрала, может лишить человека жизни. Да и у многих троллоков сабли того же рода. Перин заметил кое-что важное. «Ранд, у тебя куртка вся в крови», — сказал он. Из-под куртки Ранд выпростил правую руку, сплошь залитую кровью. «Нет, не Мурдрал поработал», — отвечал он, разглядывая свою раненую руку с отсутствующим видом. «И не троллок, конечно. Просто открылась старая рана. Я получил ее в фалме». Присвистнув от удивления, Марен отошла от Лана опустилась на колено подле Ранда. Откинув полу его куртки, она изучала рану. Перин видел не ранение Ранда, а затылок склонившейся Марейн, но гуще становился запах крови. Марейн разводила руками, и на лице Ранда отражалась боль. Усмехнувшись, он молвил, «Кровь дракона Возрожденного на скалах Шаилгул освободит человечество от тени». Не так ли звучит то, что повторяется в пророчествах о возрождении дракона? «Кто тебе сказал это?» — требовательно спросил и юношу Морейн. «Вам остается всего лишь доставить меня к Шаилгул», — пробормотал ранд и голос его звучал полусонно. «А помочь могут путевые врата или портальный камень, и тогда со всем этим будет покончено». Не будет больше смертей, не будет больше снов, больше не будет. «Будь дело настолько просто», — угрюмо промолвила марин — «я бы давно так и сделала». «Как-нибудь, да сделала бы». Но не все в кариатонском цикле следует воспринимать буквально. На одно, о чем говорится впрямую, приходится 10 фраз, истолковывать которые можно по-разному — Любое из сотни объяснений выбирай. но какой смысл в эти фразы вложен? И не думай, будто что-то знаешь из того, что должно случиться. И пусть кто-то и пересказал тебе пророчество целиком. Марин вздохнула, набираясь сил. Ангариала она сжала покрепче. А правой рукой стала оглаживать тело Ранда спокойно, словно оно и не было залито кровью. Потерпи. Ранд распахнул глаза, точно желая от ужаса проглотить ими весь мир. Его била дрожь. Перин знал, что сейчас Ранд уверен, кошмару, овладевшему всем его телом, не будет предела. Так ощущал свою муку и Перин, когда его исцеляла Морейн. Лишь изредка целительница давала Ранду отдых, позволяя ему прислониться спиной к дубу. «Я совершила...» «Я сумела все, что в моих силах», — промолвила царица поселка, едва шевеля губами. «Все, что могла. Но будь осторожен, не расслабляйся. Рана может открыться вновь, если ты...» Голос ее умолк, Морейн повалилась на землю. Ранд пытался удержать ее на ногах, но в мгновение ока к хозяйке своей метнулся Лан, сумел поднять ее, усадить. И вдруг на лице его засветилось неясное новое чувство. Нежность? Нежность Ланок Морейн? Вот уж каких чудес не ожидал Перрин. «Все силы свои отдала раненым», — проговорил страж. «Она помогла каждому из нас. Но кто в силах помочь ей? Отнесу ее в дом. Пусть поспит хоть немного». «Ран есть?» «Он может помочь ей», — молвила ламин но страж покачал головой. «Лучше и не пытайся, пастух. Твоих знаний довольно, только чтобы убить Морейн. Оказать ей помощь, работенка более заковыристая». «Это правда», — сказал ран с горечью. «Здесь мне доверять нельзя. Всех рядом с собой поразил Льюстерин, убийца родичей. Быть может, и я натворю таких же бед, как он». «Не раскисай, пастух!» — приказал ему Лан. «Твои крепкие плечи — опора всему миру. Помни, ты — мужчина. Исполняй свой долг. Вот и все!» Рант обратил на стража пронзительный взор, но в тот же миг злоба его испарилась, как это ни странно. «Сделаю все, что смогу. Постараюсь сделать», — пообещал он. «Некому это сделать, кроме меня. Да». Я буду биться. Но мне не по душе то, кем я стал. Глаза у него закрылись. ран словно уснул. Да, я буду сражаться, но сны... Внимательно всматриваясь в лицо ранда Лан кивнул. Затем скользнул взором по лицу забывшийся Марейн. Повернулся к Перину и Мин. Уложите его, чтобы отдохнул. Да и сами поспите. Нам еще нужно подумать о будущем. Что ждет нас? Свет только знает».